Глава четвертая. Ставки слишком высоки. Неловкая пауза затягивалась, а оба мужчины с интересом друг друга разглядывали. И нет, опережу слишком неприличные предположения. Разглядывали они друг друга не с целью нам троим провести ночь, и даже не как соперники в любви, а скорее оценивающе. Было видно, что каждый из них прикидывает потенциальную ценность и реальную опасность друг друга. Неизвестно, к каким выводам они оба пришли, но первым заговорил дракон. «Хочу провести время с сестрой». «Соболезную, повелитель, а я собираюсь провести время с возлюбленной». «Ясно», — отрезал дракон и резко обернулся ко мне. «А чего хочешь ты?» «Вот так всегда». Решение мужских разборок перекладывают на женские плечи. Но спасибо, что спросили. В эту эпоху есть негласное правило. В любой непонятной ситуации нужно пить чай. А у нас ситуация сложилась более чем странная. Я хочу чаю. Прошу вас, господа. Я повела мою необычную компанию в белую гостиную. Она маленькая и примыкает к спальне. Попутно я накинула халаты на себя и на некроманта. Да, конечно, они тоже были черные и шелковые. Мы подождали, когда нам согреют и принесут чай, затем я самолично разлила его всем троим по большим кружкам. Все это время в комнате стояло напряженное молчание. «Пейте!» — пришлось дать команду обоим мрачным упрямцам. Чай был ароматный, смятый и смородиновым листом, дарил успокоение и уют. «Надеюсь, и нам поможет». «Так что вы намерены делать?» — в этот раз первым заговорил некромант. «Ничего особенного, просто пообщаться с сестрой. А вы?» «Судя по всему, чай не очень-то помог». «А я останусь, можете общаться», — благословил некромант и с удовольствием сделал большой глоток горячего чая, даже не обжегшись. «А знаете что?», что — «Что?» — в один голос спросили меня оба визитера. А идите вы сами поговорите а я спать пойду но начал дракон однако я перебила его я безмерно благодарна тебе за внимание но это реально странно врываться ко мне в спальню посреди ночи не знаю как у вас у драконов принято но у людей подобное уместным не считается и уже к Тару. прости настрой уже не тот понимаю кивнул некромант мне а дракону досталось следующее вы уже уходите — А вы? — Да что же это такое? Они теперь будут пререкаться, кто последним меня покинет? Не буду я в этом участвовать. Мне с некромантом хорошо, он мне даже дорог. Дракон, тут все странно. Но он мне тоже подарил приятные воспоминания. Правда, в другом ключе. — Вы, господа, как хотите, а я спать. И, взяв свою кружку, пошла в спальню. Перед уходом я обернулась к двум напряженно застывшим мужчинам, Попрошу этой ночью не являться ко мне ни во сне, ни наяву. Никому!» И негромко, но выразительно хлопнув дверью, я вышла. Не знаю, что каждый из них решил, но мне эта ситуация не понравилась. Уходя, я видела подобие улыбки на лице дракона. А это значит, что он все-таки добился того, чего хотел. Помешал нашей ночи старым. Я всегда была противницей, так сказать, любовных треугольников — Удовольствие мне это не доставляло, гордость не щекотала, раздражал только. Надо будет завтра, или когда он там появится, поговорить с драконом. Будь он трижды повелитель самой могущественной расы в нашем мире, но личную жизнь себе портить я не позволю. Портить чью-то жизнь исключительно моя прерогатива. И надо все-таки спросить, как зовут дракона? «Ну что?» «Вечер прошел бурно, а ночь удручающе спокойно», — поприветствовал меня Вася утром, умываясь прямо посреди моей спальни. Он купался в солнечных лучах, бьющих из окна. Рыжая шорстка, так и блестела. «А как у тебя с твоей мантикорой?» — не осталась в долгу я. «Спасибо, неплохо. И прошу заметить, у меня только одна подружка». «У меня тоже», — мрачно парировала я. «Да неужели? А вчера это что было?» Кот демонстративно принюхался. «Пахнет драконом и некромантом. Что скажешь?» И хитрая кошачья морда с неподражаемой ухмылкой уставилась на меня. Даже неудобно немного стало. Двели честную ведьму. «Вася, ну ты-то не начинай!» «А я что? Это все ты и твоя неподражаемая харизма?» «Для полного комплекта еще персиваля не хватало, и этого, как его, Асада!» «Тьфу, сплюнь! Персиваль меня терпеть не может!» «Ага, как же!» Ага, Асада мы оставим навсегда мисс Саврикас, и пусть он никогда не узнает, с кем он три добрачные ночи проводил. Противный он все-таки!» «Если мне в истинном обличии попадется, я ж спалю его ко всем подземным демонам. Пусть на том свете с предками общается, напрямую так сказать!» «Да, вечер явно был неприятный», — сделал свои выводы Вася от моих обещаний. «А ты, кстати, что с обликом решила? Признаваться будем?» «Будем, но не сразу и не всем». «Это как?» «А так». После обсуждения планов на будущее мы пошли завтракать, ибо правильный завтрак — залог хорошего дня. Нежный творожный крем на слегка поджаренных хлебцах — Воздушный омлет с кусочками красной рыбы и, конечно же, тончайшие блинчики с малиновым джемом к чаю. А в качестве дополнительного десерта свежий выпуск дамского угодника. «Пишут что-либо интересное», — поинтересовалась я у кота первым схватившим газету. Мне пришлось довольствоваться блинчиками и джемом. «Да, мяу. Редакция много внимания уделила отбору невест. И что там?» Делают ставки на количество помолвок с потенциальными невестами. На что именно ставят? Спорят на то, все ли невесты заключат помолвки в этом году. В смысле, до Нового года? Да, до прихода весны. Ха, да они все еще до зимних игр получат предложение руки и сердца. Думаешь? Я тебе точно говорю, ведьмино слова. Ведьмы обычно никогда ничего не обещают и не гарантируют. У нас принято говорить, но не обещать. Однако, если ведьма даёт своё слово, то оно крепче смертельной клятвы. Солнце может не взойти на небо, а ведьмино слово должно исполниться». Вася, услышав от меня такое заявление, бросил газету, весь подобрался, шерсть распушил. «А значит, можно я тоже ставочки сделаю?» «Зачем тебе?» — удивилась я. «Чё не бедствуем?» — Да и не замечала я у тебя тяги к азартным играм. Это же не охота. — Не охота. — А вот денежек охота. Тем более раньше. Что? — Что? — Я был холост и одинок. А нынче я кот почти семейный. — Ах, почти семейный! — улыбнулась я, припомнив, как его мантикора как-то перед их первым свиданием по магазинам собралась. До сих пор не могу понять, зачем это кошки, даже если она магическая. «Ну, тогда, конечно, нужен свой капитал». «Вы мне в ближайшем будущем, котят, не принесете, я надеюсь?» На это рыжий и почти семейный кот загадочно мигнул желтыми глазищами и шустро поскакал на выход. «Обещать не буду, а вот ставочки сделаю». И был таков. Мне остались лишь блинчик и недочитанная газета. А прессу нужно уважать — я магией подняла с пола образец печатной, но нетленной продукции и продолжила чтение уже сама. Итак, что у нас тут? Объявлена помолвка леди Женевьевы, дочери герцога Орвицкого с Виконтом Талецким. Молодые счастливы, свадьба назначена на день следующего осеннего бала, желаем счастья чудесной паре. Что-то герцог со свадьбы не торопится. Видимо, тайно надеется, что подвернется более выгодная партия. Но это он зря. Так, кто еще? Ага, княжна Меженова получила предложение от принца Западных островов. Безусловно, честь приятная. Но наш военный министр все еще думает, стоит ли выдавать жемчужину Альтериана за иноземца. И когда она стала жемчужиной нашей империи? Ну да ладно. Пускай газетчики изголяются. Первыми получили предложение все те леди, коих я выделила с самого начала, включая и леди Рэйчел, что открывала наш музыкальный вечер. Девушке досталась весьма выгодная партия граф Ланской, сын главы Пресветлой Инквизиции. Забавно тут то, что девушка, темная Магиана, времена действительно изменились. А вот дочь самого богатого промышленника выходит замуж за сына военного министра. Здесь он, видимо, даже думать не стал. Видишь деньги, хватай их, при любом раскладе пригодятся. Было объявлено еще о пяти помолвках и о четырех подозрениях на оные. Ну, тут кто знает. Выдумки это газетчиков или точные факты. Неудивительно, что стали ставки делать. Меня же больше всего из списка невест интересовала одна леди — леди Чатори. И вот про нее ничего не было. Ни объявлений, ни даже предположений. Я так уверенно дала ведьмина слово Василию. А ведь эта леди может поколебать не только империю, но и мою уверенность. Она замуж за принца собирается. И тут все неоднозначно. Или у нее не выйдет, и она в девах останется — Или если она заберет место мисс Сфифт, то что будет с мисс Сфифт? Придется мне за ними приглядывать. Надо же свое обещание исполнять. Я уже сворачивала газету, когда мой взгляд упал на рубрику из криминальной хроники. Нововведение для дамского угодника неслыханное. Раньше считалось, что нежные леди не должны знать о таком, но последние события о маньяке преследующем женщин изменили этот момент. Было решено, что безопаснее будет информировать свет. Предупрежден, значит, вооружен, так сказать. Рубрика гласила. Единственный провал — леди Шерри. И что же, интересно, про меня пишут в криминальной хронике? Оказалось, что ничего хорошего. Какой-то пронырливый журналюга разузнал, что я привела в сад вдохновений семейку Трейсот, и, как всегда, в прессе сделали неверные, но скандальные выводы. «Бедная леди не знала, что пригласила на праздник подлого насильника, и этот человек был среди наших чудесных дам. Какой скандал! Но благодаря проницательной работе имперской службы безопасности во главе с неподражаемым сэром Персивалем наши леди были спасены. А преступник получил свое наказание. Вот так все лавры приписывают не пойми кому. А настоящие герои превращаются в бедных леди». Я продолжила читать, Но дальше следовало уже более скучное описание процесса, на котором Тобиас Трейсада приговорили к весьма продолжительному тюремному заключению. Учитывая его состояние, он может долго и не протянуть, тем более поручили его надзирателю Дину, тому самому, из-за невнимательности которого скончалась бедная Катарина. Она, кстати, навестила его несколько раз. Уж не знаю, что она там делала, но после Дин бросил пить, бить свою жену, и стал ходить по храмам, причем по всем. Не сказать, что полноценная месть, но Катарина была довольна. Вы, наверное, спросите, а что же с оплатой моим верным призрачным лакеем? О, тут тоже полный порядок. Но об этой истории не напишут в «Дамском угоднике», даже в «Криминальной хронике». История эта мрачная и совершенно без блеска светских салонов, и, как следствие, сплетен. За надругательство над Тобиасом Трейседом эти типы получили оплату. Сумма была немаленькая. Но было и то, что они не знали и даже не могли понять в силу своего слабоумия. Деньги были заговоренными. В них было проклятие, что начинает работать при определенных условиях. И условия эти не так давно совпали. Уж не знаю точных подробностей, да и не интересны они мне. Одно знаю точно. Связались они с другой бандой где-то на окраине города. В любом старом городе, даже в Светлой Империи, есть мрачные места, где преступление — это образ жизни. Для какого-то темного дела им понадобились наличные. И тут пришло время для монет, которыми им заплатил Василий. Как только они попали в этот преступный оборот, то превратились в фальшивки. Это нарушило договор между бандами, и тех, кто в своё время стали причиной смерти моих призрачных лакеев, постигла та же участь. Подельники сожгли их в их же берлоге. Узнала я это лишь по отголоскам проклятия, но братьям, что служат мне, этого было достаточно. Месть за них свершилась. Едва я завершила завтрак, как ко мне явился Тар. И в этот раз не призрачным волком и даже не порталом а как все нормальные люди, позвонил в дверь.